«Катерина Кожевина. Лучшие люди города». Читает Анна сказком. Глава первая. Николай Гоголь провалился в яму. На задних рядах кто-то вскрикнул, по салону прокатился лязг металлических пряжек, грудной ребенок дотянулся до ноты Си второй октавы. У Лены внутри все сдавило — Тело перестало слушаться. Стаканчик с остатками сока поскользнулся на раскладном столике и упал ей в ноги. Лени казалось, что чья-то невидимая рука трясет аэробус, словно игральные кости, и вот-вот швырнёт с высоты десять тысяч метров. Мужик на соседнем сиденье начал креститься, с отчаянием втыкая троеперстия в круглый тугой живот. Лена заметила, что он крестится не справа налево, а слева направо, по-католически. Это наблюдение отвлекло ее от собственного страха. Через пару минут все успокоилось. Католик встал, открыл багажную полку, достал из сумки мерзавчик столичный и отхлебнул. Лена опустила голову. На джинсах расцвели томатные пятна, но это уже не имело значения. После восьми часов полета она чувствовала, как будто ее руки и ноги состоят из миллиарда маленьких сжатых пружин. Вот бы сейчас раскинуться на кровати в позе морской звезды, укрыться одеялом с головой и спать целую вечность. Планы на вечность тут же разрушила стюардесса. Уважаемые дамы и господа, просьба убрать откидные столики, открыть шторки иллюминаторов и пристегнуть ремни безопасности. Тоска по дому затянула Лену в узел. Как конькобежец на вираже касается рукой льда, самолет тронул крылом облака, развернулся и пошел на посадку. Белая пелена рассеялась и показался рваный берег острова. В аэропорту было жарко, хотя стоял октябрь. Резиновая лента навернула уже несколько кругов, а клетчатого чемодана все не было. Лена представила, что ее багаж вывалился во время турбулентности и приземлился где-то на площади в Улан-Удэ, а может, его по ошибке отправили в Таганрог или Астрахань. И все ее кашемировые свитера, австралийские джинсы и французские сорочки примеряют сотрудницы аэропорта. Хотя теперь им нужнее. Чемодан выехал из тоннеля самым последним, с помятыми боками и расстегнутой молнией на кармане. Еле стащив его с ленты, Лена двинулась к выходу. У дверей она заметила тучного парня в камуфляжном костюме с мясистым носом и короткой челкой. Он мял в руках листик, на котором печатными буквами было выведено «нефтепромрезерв». Лена подошла. «Кажется, нефтепромрезерв — это я». «А я Коля. Едем?» Он выхватил багаж и покатил его в сторону стоянки. Колесики с трудом преодолевали трещины на асфальте. Даже чемодан сопротивлялся глупому повороту судьбы. Коля остановился у машины, точнее, у настоящего вездехода. Высота колес не меньше метра, из капота торчит труба, похожая на кобру в боевой стойке. — А это что такое? — Лена тронула металлическую змею. — Да это шноркель, чтобы по дну реки ездить. У вас таких нет, пади в Москве. Коля тщательно изучил Лену и задержал взгляд сначала на заляпанных джинсах, а потом на белых кроссовках Нью Беланс. Прошу садиться в карету, мадмуазель. Из аэропорта Южно-Сахалинска до Крюкова не меньше четырех часов. На улице Моросила за окном мелькали невзрачные коробки гаражей и рекламные билборды. Бестраншейная прокладка трубопроводов. Мир пайки. Союз православных пчеловодов. Лена задремала. Где-то через час Коля тронул ее за плечо. Вы, наверное, «Кушать хотите? Я позвонил тут Валере, сказал, что встречаю гостей из Москвы. Он обещал свежих чебуреков сделать. Наши все у него берут». Когда в игру вступают наши, посовать неудобно. Коля выскочил у придорожной забегаловки и вернулся со стаканом чая и масляным полумесяцем, обернутым в серую бумагу. Лена отхлебнула глоток и небо моментально онемело от кипятка. К тому же чай оказался с сахаром. В Москве она старалась не есть сладкое и мучное, вставала на весы утром и вечером. Но если жизнь теперь неслась под откос, то почему бы не придать ей ускорения? Лена отщипнула кусочек чебурека и положила в рот. В середине мяса показалось сырым. Джип медленно двинулся с места. Разобравшись с обедом, будто пройдя инициацию, Лена прилипла к стеклу. У самой дороги под пляжными зонтами сидели женщины в фуфайках и бриджах поверх колготок, а рядом с ними на столах вместо яблок или банок с огурцами, беспомощно раскинув щупальца, пылились огромные крабы. А сколько здесь стоит краб? тараканта то Ну, этим рублей 300 красная цена. Но лучше брать по 500. Я знаю надежных людей, обращайтесь. После крабов начались грибные ряды. На капотах, на леопардовых покрывалах и просто на земле стояли ведра с лисичками, белыми, груздями и неизвестными шариками, похожими на большие шампиньоны. «Надо же, какие боровики красивые! Вот бы их с картошкой пожарить! Э, нет, грибы я у трассы не советую брать. Вы что же не знаете, как людей дурят?» «Не-а». Коля снисходительно посмотрел на Лену и покачал головой. «Самые лучшие грибы кладут сверху и на дно ведра. В середине всякие ломы, даже червивые. Вот ты купишь ведро, перевернешь его в пакет и не заметишь, что тебя развели». Коля решил, что настало время перейти на «ты». «Сама-то в Москве родилась?» «В Москве, да». От этого признания Лене стало неуютно. «Ну, ты вроде ничего, хорошая девчонка. Но вот ваши к нам, когда приехали, завод строить. Столько гонора у них!» «Нет, подзаработать, конечно, дали. Я сразу возить народ на стройку подрядился. Но мужики у нас недовольны. Говорят, москвичи посуду не моют, а выбрасывают». «Что?» «Грязную работу вы не любите и деньгами на показ сорите. Но это я не про тебя конкретно, ты не думай», — сжалился Коля. Машина ехала между голых сопок, напоминающих куски холвы Вдоль дороги вытянулись трёхметровые растения с толстым стеблем и широкими листьями. «Коля, а это у обочины бамбук растет? «Это, да борщевик обычный. Он у нас и по пять, и по шесть метров вырастает. А бамбук я покажу тебе потом, когда подъезжать будем. Ты лучше про себя расскажи. Замужем? Дети есть?» «Нету». Коля полез на приграничную зону острых тем. «А чего так?» «Не хочу». Лена не сдержала раздражения в голосе. «Да ты не нервничай так. Ну нет и нет. Успеешь еще. Я вот недавно открыл для себя одного духовного деятеля, Ошо. Знаешь такого? Так теперь вообще не волнуюсь. Он говорит, то, что есть, есть. Остановитесь и увидьте. Никуда теперь не бегаю, спокоен, куда с женой хорошо стало. Вот смотри, что она подарила». Коля щелкнул подвеску на зеркале заднего вида. Рядом с георгиевской лентой, крестиком и елочкой, болталась разноцветная, нетяная мандала. Через несколько минут сзади пристроился черный БМВ. Резко подрезал Колин вездеход и умчался за горизонт. «Ах ты, сука! Куда ж так торопишься, унитаз на лыжах? Чтоб тебе там шину пробило, урод!» Коля воспринял обгон как личное оскорбление. Наконец, они добрались до перетяжки над дорогой Крюков «Город будущего». Лена подумала, что в России есть города светлого будущего и славного прошлого, но хорошо бы нашелся хоть один город настоящего. Двухэтажные бараки из дерева, черного от влаги, торчали у дороги. Деревьев почти никаких, только низкие кустарники. Кое-где встречались кирпичные дома, огороженные двухметровым металлическим забором. На калитках таблички предупреждения про сторожевых собак. «Я добегу до забора за две секунды, а ты?» Или «Собака злая, а кот вообще ниндзя». Лени нужно было забрать ключи в офисе нефтепромрезерва. Компания снимала для сотрудников квартиры в центре Крюкова. Хотя различить, где именно у Крюкова центр, непросто. За полчаса город можно пройти насквозь. Офис открыли в районе пятиэтажек. Вскоре Лена поняла, что это и есть местный даунтаун. Маленький Пятачок стал эпицентром общественной жизни. Больница, две школы, Сбербанк, ДК, улица Ленина, площадь Ленина, памятник Ленину, церковь-новодел, администрация города и два кафе-конкурента «Ветерок» и тополек. Она быстро забежала в контору, расписалась в журнале и взяла ключи у секретаря. «Сюда Лена вернется завтра и будет приходить еще 180 дней, которые тогда представлялись ей худшим временем в жизни». Коля завел мотор и повез московскую пассажирку в ее временный дом. На перекрестке они остановились. По улице двигалась похоронная процессия, каких Лена никогда не видела. Впереди мужчина нес красный стяг с золотыми иероглифами, за ним на плечах тащили открытый гроб и крышку. На женщинах белые платки, пара старушек одета в бежевые халаты поверх темных курток и пальто. Вот-вот замашут крыльями и взлетят, как сороки. Коля перехватил Ленин удивленный взгляд. «Да это корейцы хоронит Они вообще странный народ. Меня как-то позвали на поминки, так у них надо садиться и есть прямо перед гробом, пока его еще не закопали. Кусок в горло не лезет». «Ужас». А ночью родственники играют с покойником в карты, развлекают его. А почему они в белом? Вроде как белый у них цвет смерти, как у нас черный. Типа волосы к концу жизни сидеют. И полюса у земли белые. У меня есть друг кореец, так прикинь, он когда родителям хотел новые окна ставить, они увидели, что белые, и ни в какую. Дурной знак, говорят, помереть боятся. А у корейцев тут свое кладбище есть? — Да прямо! С нашими рядом закапывают. А иногда и жгут трубаков своих. У них положено. Уезжают на берег, разводят костры. Крематория-то нет? — А это законно вообще? — А что им за это будет? Они же не убивают. — У нас тут, Лена, свои законы. Коля тормознул у одной из пяти этажек. Желтая штукатурка начала осыпаться и обнажила рыжие кирпичные веснушки. Квартира на верхнем этаже. Коля обещал занести чемодан, но сначала хотел покурить. Лена вошла в подъезд, преодолела пару пролетов и обнаружила, что на третьем этаже не горит свет. Сунула руку в карман, достала айфон. Что за черт батарея села? Придется идти на ощупь. В подъезде воняло уксусом. Вдруг она почувствовала, что правая нога уткнулась во что-то мягкое и бугристое. Лена вскрикнула, рванула вниз через ступеньку и чуть не упала, вылетая из дверей. «Коля, там человек лежит! Мертвец! Сейчас посмотрим, не ори!» Он взял телефон с фонариком и двинулся в подъезд. Лена осторожно пристроилась следом. На третьем этаже Коля хохотнул. «Ну что ты так вопила?» — Лежит парень, отдыхает. но ну, принял немного, не сухопутным же ходить. Лена подошла ближе и увидела в луче фонаря оплывшее лицо. Человек в таком же камуфляже, как у Коли, лежал на площадке, положив руку под щетинистую щеку и размеренно сопел. Он даже не почувствовал, что его потревожили. Коля сделал еще одну ходку вниз за чемоданом и вернулся. — Ну, бывай, подруга, телефон мой сохрани. Я тебе, если хочешь, дам Ошу почитать. Тебе надо. Лена попрощалась и вошла в светлую однушку. За окном гнули шею и подъемных кранов, и виднелся кусочек моря. В комнате было чисто. Из мебели стенка, стол и грязно-розовый разлохмаченный диван весь в затяжках и нитках. Над диваном висел плюшевый ковер с золотистыми оленями. Лена села, с силой выдохнула и погладила оленя. «Ну что, будем дружить?» Олень ударил копытом и подмигнул.